Глава четырнадцатая. «Укабановое отравление бутало токсином», – отрапортовал Николаша. «По ходу дела Миша ей жизнь спас». «Иногда ожидание того, что хозяйка тебя впустит, может закончиться плохо для нее», – хмыкнул Макс. «Неприлично вламываться в чужой дом с помощью отмычек, но в данном случае Джейн должна благодарить Михаила. А какие консервы она ела?» На экране появилось фото банки. «Какая-то она странная» заметил Константин Львович. «Скорее пластиковая. Интересно, кто производитель? Надо сообщить их руководству об отулизме, а то ведь отравят народ». «Могла всего одна упаковка оказаться испорченной», сказал Вукулов. «Рыба должна храниться при определенных условиях, но зная, что творится у Джейн дома, я не удивлюсь, если она держала консервы не в холодильнике». Я вспомнила, как открывала холодильник. «Он отключен!» Там склад пустых картонных пакетов из-под молока. Судя по их внешнему виду, собирать их стали еще в то время, когда пол-литра стоили копейки. Треугольная такая тара». Михаил кашлянул. Коробку с рыбой я забрал и поместил как улику в спецупаковку. Утром осмотрел ее со всех сторон. Наклейки с указанием производителя нет. Но на боку остались потертости. Похоже, там удалили буквы. Я восстановил надпись. «Николаша, покажи фото». Люди такие наивные, думают, стер название и концы в воду. Да я почти любую информацию, которую уничтожили, соскребли, восстановлю. На большом экране на стене появился снимок. «Ресторан «Рыбка-дрипка», — прочитал Николаша. Мне номер его телефона узнать, как чихнуть. Секундос. Алло. Ставлю на громкую связь. «Слушаю вас», — ответил приятный женский голос. «Администратор Галина. Чем могу помочь?» «У нас знакомая отравилась», — безо всякой подготовительной речи заявил прямодушный Махонин. «Вашими консервами. Вчера угостилась и уехала в больницу. Ботулизм. Кстати, банка была без указания числа изготовления». «Переключу вас на начальство», — ответила Галина, и вскоре комнату наполнил баритон. «Леонид Рылов, управляющий». Николаша повторил историю. «Как к вам обращаться?» — спросил Рылов и, услышав ответ, продолжил. «Уважаемый Николай, я весьма встревожен полученной информацией. Есть ли у вас возможность бросить мне на WhatsApp фотоупаковки со всех сторон? И, если можно, остатки консервов тоже снимите?» «Нет проблем», — ответил Махонин. «Ловите». «Могу я перезвонить на определившийся номер?» — спросил Леонид. «Жду», — ответил наш гений и уронил свои очки в здоровенную чашку с кофе. «Похоже, в резонер занервничали», — заметил Энтин. «Случай отравления едой для них неприятное событие. Батолизм опасен. Джейн может отсудить у ресторана компенсацию. Надеюсь, ее поставят на ноги. Значит, Сергея недолюбливали в школе?» «У него в классе был только один друг, Майя Трошина», — ответила я. «Интересно, где она сейчас?» «Секундос», — азартно воскликнул Махонин и застучал по клавишам. Вот пусть всегда так хорошо и просто работается. Если девочка сидела за одной партой с Кабановым, то они ровесники. Ну, может, есть и год разницы. Сергею примерно 35. Посещали дети простую среднюю школу. В то время она одна вблизи Горяева и других сел работала. И бит вам результат. Майя Юрьевна Трошина. Сирота. Отец работал на предприятии СХ-09-3. Почтовый ящик. Сделал вывод Константин Львович. «Оборонное предприятие». «Юрий Трошин умер в возрасте 25 лет от пневмонии», вещал Махонин. Карина, его жена, скончалась вскоре после смерти мужа от того же недуга. Их дочери тогда исполнилось полтора года. Девочке повезло, ее не отправили в приют, а отдали бабушке Раисе Сергеевне. По нынешним временам та была тогда совсем не старая. Ей всего 49 лет стукнуло. Она работала машинисткой в областной газете «Заря коммунизма». Наверное, сбегала к начальству, попросила помочь и удочерила внучку. В 55 вышла на пенсию. Бабулька живет в Италии. «Где?» – поразилась я. «В Италии», – повторил Махонин. «В маленьком провинциальном городке на берегу моря. У меня есть только факты, без комментариев». После окончания школы Майя поступила в институт педагогики и психологии. Он платный. Получила диплом. Потом почти сразу основала свой учебный центр, причем международный. Партнером ее был институт психоанализа в итальянском Чита Перитто Ди Порто. Затем Майя вышла замуж за представителя аристократической семьи. Мужа звали Филипп. Она переехала в Италию и перевезла туда бабушку. Сейчас у нее трое детей. Все мальчики. Она активно работает, мотается между Россией и Италией. У Раисы свой дом, оформленное ее имя. Бабушка, как улетела в Италию, так более на родину носа не кажет. «В этой европейской стране среди жителей самый большой процент пожилых людей», заметил Миша, в особенности в провинции. Там нередко столетние граждане по вечерам с бокалом винишка в кафе сидят. Среднеземноморская диета, морской воздух и достойная пенсия. Нет особых тревог. «Ага, ресторан очнулся», — обрадовался Махонин. «Алло». В комнате снова зазвучал знакомый мужской голос. «Леонид Рылов, управляющий. Николай, тут какая-то ошибка. Мы не делаем консервы, но часто отпускаем еду на дом, клиенты ее с собой берут. Я выслал на WhatsApp нашу упаковку, она фирменная. На боку название «Рыбка-дрипка» и телефон. Не наклейка, а надпись. На снимке, который вы прислали, один в один наша коробка, но мы не готовим окунь автомате Этот сорт рыбы не популярен, и стараемся не брать российские виды рыбы, предпочитаем импортные: сибас, дорада. А в вашей коробке был нашинский окунь, и уж точно никто из поваров не положит в блюдо укроп. На любимую траву советского народа на кухне ресторана мораторий. Укропа можно испортить любое блюдо, он очень резкий, а в вашу коробку его как для синозаготовок положили. Визуально содержимое коробки выглядит нормально, но батулизм не плесень, глазом его не увидишь. Я проверил выдачу блюд на дом за три дня. У нас брали несколько раз уху, сибаса запеченного, гребешки, камбалу. Могу прислать весь список. Резюмирую. Кто-то взял нашу коробку, получить ее просто. Заказали, например, омара. Всего не съели. Попросили остатки с собой. Их, естественно, уложили в фирменную тару. Кто-то нас подставил. «Мне это очень не нравится». «Просто очень. Это мощный удар по репутации ресторана. Не дай бог, пресса разнюхает». «Наш хозяин предлагает. Когда найдете мерзавца, поставьте нас в известность, выдадим вам премию. И если решите привести к нам компанию или сами вкусно поесть, то обещаем большую скидку». Костин забрал у Николая трубку. «Спасибо за щедрое предложение. Меня зовут Владимир. Вы ведете учет клиентов?» Записываем заказ, если клиент просит доставить еду на дом или в офис. Уточнил собеседник. И в этом случае есть адрес и имя. Ещё хранится некоторое время информация об оплате картой, но если клиент платил наличными, остаётся кассовый чек, а там ни имён, ни фамилий нет. Костин сделал ещё одну попытку нащупать хоть какой-то след. Вы уверены, что остатки еды не из вашего ресторана? Можете приехать, отведу вас на кухню. Хмыкнул Леонид. «Открою все холодильники. Если там хоть хвостик российского окуня найдете, хоть запах его мерзкий унюхаете, то я съем скатерть с любого стола по вашему выбору». «Хозяин в бешенстве. Чуть инфаркт не заработал. Вы хоть отдаленно представляете, какая у нас конкуренция в бизнесе? Репутация зарабатывается долго, а теряется мигом. Найдите гаденыша. Мы в долгу не останемся». «Вот еще что. Коробка могла у кого-то дома долго валяться. Есть люди, которые ее вымоют и хранят». Да, крякнул Энтин, когда Рылов отсоединился. «Странная история. Где Джейн взяла эту вкусняшку?» «Уж точно не в ресторане», — сказал Михаил. «Такая особа скорее удавится, чем в трактир пойдет. Да ее в самую дешевую пельменную не пустят. Заплатить откажется, начнет просить похарчеваться бесплатно, выглядит бомжихой». Константин Львович встал и начал ходить по комнате. «Согласен, навряд ли Джейн пошла бы в ресторан. Николаша, какой средний чек всей рыбки-дрипки?» «С вином?» — уточнил Махунин. Без, ответил Энтин. «Около трех тысяч на человека», — нашел ответ Николай и уронил очки на пол. «К ним идут устриц пожрать, а они...» «Ого, сколько стоит! Экзотику всякую, например, морской шар. Это вообще что такое?» заведение не для евгении ивановны подвел итог костин где она нодыбал окуни узнаем когда кабанова выздоровит воскликнула я мне бы твой оптимизм вздохнул вова